Глава первая. Почему утро значит больше, чем вы думаете? От того, как начинается ваше утро, зависит дальнейший ход мыслей и настрой на всю оставшуюся часть дня. Начните с целенаправленного, организованного, ориентированного на рост и достижение цели утра, и можете считать, что отличный успешный день вам обеспечен. Приходится признать, что большинство авторов начинают день с того, что откладывают важные дела на потом. Они вступают в него с нажатия кнопки будильника, отправляя подсознанию сообщение, что им не хватает самодисциплины, чтобы вовремя встать с постели, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать для достижения целей в писательстве. Услышав утром сигнал будильника, отнеситесь к нему как к первому в этот день подарку судьбы. Вам дарят время, которое можно посвятить тому, чтобы стать таким человеком, Каким вы должны быть, чтобы достичь всех своих целей и осуществить свои мечты, пока остальной мир еще спит? Возможно, вы сейчас думаете, ну да, Стив, звучит все это здорово, но я совсем не жаворонок. Отлично вас понимаю. Правда, правда. Вы не говорите ничего такого, чего я и сам не говорил раньше тысячи раз. И поверьте, множество раз я пытался управлять своим утром и терпел крах. Но это было до того, как я узнал о методе Хэлла Элрода «Чудесное утро». Поэтому прошу, выслушайте меня. Могу поспорить, что не меньше, чем стать успешным писателем, вам хочется перестать бороться с финансовыми трудностями и вечно думать о деньгах, а также прекратить, наконец, не достигать поставленных целей и избавиться от крайне неприятных эмоций, которыми все это обычно сопровождается. Ну что, я прав? Если да. то знаете, ключ к решению всех этих проблем в вашем утре. И тут важнее всего даже не час, когда вы начинаете день, а образ мышления, настрой, с которым вы в него входите. Предположим, вы давно мечтаете стать известным писателем, а также в один прекрасный день после удара бейсбольной битой увидеть внутренние детали своего будильника и узнать, наконец, каково это, хоть какое-то время, начинать день на своих условиях. Поверьте, я отлично вас понимаю и довольно часто начинаю день тогда, когда просыпаюсь сам, без вспомогательных средств. Однако даже в таких случаях первой частью моего дня бывает мое чудесное утро. Оно настраивает меня на нужный ход мыслей и ставит на верный курс на большую часть дня. Кроме того, вполне вероятно, что вы слушаете эту аудиокнигу на этапе становления писательского бизнеса. а значит, ваши счета, скорее всего, оплачиваются благодаря основной работе, а пишете вы в свободное время. В таком случае практика метода «Чудесное утро» наряду с основной работой наверняка заставит вас сделать решающий шаг к прорыву на писательской ниве и, наконец-то, позволит на несколько дней, а то и навсегда, убрать будильник с глаз долой и посмотреть, каково это – просыпаться самому. И еще одна хорошая новость. Игра действительно стоит свеч, и она гораздо увлекательнее и полезнее, чем вы, скорее всего, думаете. Прежде чем я перейду непосредственно к тому, как усовершенствовать свое утро, позвольте объяснить, зачем вам это нужно. Поверьте, как только вы узнаете всю правду об утре, вы больше никогда не согласитесь бездарно тратить это бесценное время. Почему утро так важны? Чем глубже копаешь, отвечая на вопрос «чем хороши утро», тем больше получаешь доказательств того, что, как гласит народная мудрость, «кто рано встает, тому Бог дает». Перечислю лишь некоторые неоспоримые преимущества, которые получает человек, раз и навсегда отказавшийся давить утром на кнопку будильника. Вы становитесь активнее. Профессор биологии Гейдельбергского университета Германия Кристоф Рендлер В одном из выпусков журнала Harvard Бизнес Review писал, что люди, чья эффективность на пике по утрам больше ориентированы на успех в карьере, потому что они в целом намного активнее тех, чей пик эффективности приходится на вечер. Вы получаете возможность предвидеть и предотвращать проблемы. Далее в той же статье Рендлер приходит к выводу, что в руках жаворонков собраны все важные карты. Они лучше приспособлены к тому, чтобы предвидеть и минимизировать проблемы. Они проактивны, достигают большего успеха в профессии и, следовательно, как правило, больше зарабатывают. По мнению профессора, ранние пташки способны предвидеть проблемы, поэтому справляются с ними с изяществом и легкостью, что делает их более успешными бизнесменами. Вы начинаете профессионально подходить к планированию. У жаворонков есть время на организацию, прогнозирование и подготовку, а вот совы скорее реактивны, чем проактивны. Они очень многое в жизни оставляют на воле случая. Думаете, вы не подвергаетесь стрессу, когда из сна вас вырывает противный сигнал будильника, особенно если вы проспали? А вот вставая с первыми лучами солнца или даже раньше, вы, по сути, даете себе возможность начать день, образно говоря, с резкого старта. В отличие от большинства людей, которые по утрам носятся по дому, стараясь, причем в основном безрезультатно взять под контроль свой день, вы спокойны, организованы и собраны. Вы с утра заряжаетесь бодростью. Один из обязательных компонентов чудесного утра – утренняя зарядка. Следует отметить, что для того, чтобы задать позитивный тон всему дню, достаточно всего нескольких минут физической активности. Благодаря поступлению в мозг большего объема крови вы мыслите яснее и можете сосредоточиться на самом важном. Кислород насыщает каждую клетку тела и делает вас бодрым, благодаря чему успешные писатели, которые делают зарядку, пребывают в лучшем настроении и лучшей физической форме, лучше спят и более продуктивны во всех своих занятиях и начинаниях. И, конечно же, они пишут значительно больше слов ежедневно. Короче говоря, Благодаря физическим упражнениям вы начнете больше писать, чаще издавать статьи и книги и зарабатывать писательством больше денег. Вы пользуетесь всеми преимуществами положения жаворонка. Не так давно исследователи из Университета Барселоны сравнили жаворонков, людей, которые рано ложатся и встают на рассвете, с совами, которые предпочитают поздно ложиться и поздно вставать. Так вот. Среди ряда прочих различий они обнаружили, что первые, как правило, более настойчивы в начинаниях и меньше устают, а также менее подвержены расстройствам и раздражению, и лучше справляются с проблемами. Все это снижает уровень тревожности и депрессии, и вероятность злоупотребления алкоголем и психотропными веществами. Жаворонкам свойственна большая удовлетворенность жизнью. Согласитесь, звучит совсем неплохо. И избегаете недостатков положения совы. Как правило, совы более экстравагантны, темпераментны, импульсивны и настроены на новаторство, то есть больше склонны идти на риск и исследовать новое и неизвестное. Но они чаще подвержены бессоннице и СДВГ, синдрому дефицита внимания и гиперактивности, а также алкоголизму и наркомании. Чаще страдают психическими расстройствами и чаще замечены в антиобщественном поведении. Вплоть до склонности к самоубийству, не слишком удохновляющая картина. Как видите, доказательство на лицо, и эксперты тоже сказали свое веское слово: Утро вот секрет экстраординарного успеха для каждого начинающего писателя. Утро вы серьезно? Безусловно, я признаю, Переход от настроя «я не жаворонок», к мыслям «я очень хочу им стать» и далее к «я встаю рано каждое утро, и это, черт побери, потрясающе» — дело не одного дня, это процесс. Но после ряда проб и ошибок вы непременно найдете способ перехитрить, обойти, упредить и победить в себе привычку поздно вставать, что позволит вам в результате стать жаворонком. В теории это выглядит здорово. Но вы сейчас, возможно, опять огорченно качаете головой и говорите себе «да ни за что на свете». Я и так втискиваю в 24 часа дела, на выполнение которых требуется 27 часов. «Да как, скажите на милость, я могу начать вставать еще на час раньше, чем сейчас?» А я на это задам вам встречный вопрос. «Да как же можно этого не сделать?» Прежде всего, вам нужно понять, что метод «чудесное утро» ни в коем случае не нацелен на то, чтобы вы еще на час сократили время сна, и в итоге ваш обычный день стал еще длиннее и изнурительнее. И даже не на то, чтобы вы начали раньше просыпаться. Его цель – сделать ваше пробуждение по утрам более приятным и результативным. Не забывайте, что тысячи людей на планете уже наслаждаются своими чудесными утрами, причем многие из них раньше были совами. Тем не менее, у них все получилось. В сущности, все получилось просто замечательно, и теперь они процветают. И отнюдь не потому, что их день увеличился на час, а потому что они добавили к периоду бодрствования правильный, полезный час. И вы тоже можете это сделать. Вы все еще настроены скептически? Тогда позвольте сказать вам, самая трудная часть раннего подъема – первые пять минут. Это решающее время, когда, уютно лежа в теплой постели, вы принимаете главное решение — начать день сейчас же или нажать на будильнике кнопку повтора сигнала. Это ваш момент истины. И если вы примете верное решение, оно в корне изменит ваш день, ваш успех и всю вашу жизнь. Эти первые пять минут послужили отправной точкой для создания аудиокниги. Настал ваш черед становиться победителем каждое утро. В следующих двух главах я подробно расскажу, как сделать так, чтобы просыпаться по утрам стало легче и интереснее, даже если вы никогда не считали себя жаворонком, и как извлечь максимум пользы из этих дополнительных, только что обретенных утренних минут. Главы 4, 5 и 6 посвящены тому, как привести в соответствие спасательные круги, эти особые составляющие чудесного утра с ежедневной привычкой писать. Мы с вами в деталях обсудим стратегии преодоления препятствий, часто встающих на пути к правильному утреннему распорядку. Узнаем, как регулярно и последовательно выдавать положенное количество слов и не упускать ни одной удачной идеи для своих книг. И, наконец, в главах 7, 8, 9 и 10 подробно описан процесс превращения из автора-аматора в профессионального писателя. Вы узнаете, как создавать контент, который нравится читателям, и как выбрать для себя подходящую писательскую бизнес-модель. Вы также познакомитесь со стратегией построения писательской площадки, с помощью которой можно продавать свои книги преданным фанатам вашего творчества. Словом, вам предстоит освоить огромный объем информации. Так что начнем.